Скорая помощь Работать на скорой стало тяжело. Начальство, видимо, получило указание избавиться от меня, и придиркам не было числа. По диагностике и лечению ко мне придраться не могли, но тем упорнее искали другие поводы. На еженедельных врачебных конференциях мне начали ставить на вид, что среднее время обслуживания больного у меня больше часа. Кто-то придумал норматив, что обслуживать больного можно не больше 60 минут. Я говорил, что норматив — это глупость, и у постели больного надо сидеть столько, сколько нужно больному, а не чиновникам от здравоохранения». — Как же это может быть глупость, если норматив утвержден приказом Минздрава, — возражала мне старший врач нашей подстанции, пожилая доктор Кац. — Я и сам удивляюсь, но, согласитесь, это глупо, — уговаривал я ее. С новой силой на меня накинулись за якобы неоправданное использование наркотиков. Я действительно свободно пользовался ими, но никогда не выходил за границы терапевтических рекомендаций. Бдительное медицинское начальство считало, что применение наркотических анальгетиков стимулирует рост наркомании. У них был подход милицейский, у меня медицинский. Им было важно положение в стране, мне — самочувствие больного. Наконец мне вынесли выговор за купирование приступа острой печеночной колики амнопоном, что клинически совершенно оправдано. И тогда я понял... что ни на медицинские рекомендации, ни на законы о труде они никакого внимания обращать не будут. Я доставал дефицитные лекарства левым путем и тратил их по мере необходимости, не всегда отражая это в карте вызова, но всегда оставляя пустые ампулы для следующей бригады. Иногда я покупал хорошие лекарства в аптеках, но чаще брал в больницах у знакомых медсестер и врачей Мне нравилось отрабатывать вызов по полной программе, без лишней спешки, обстоятельно и с хорошим результатом Некоторых врачей это раздражало На утренних пятиминутках меня упрекали в том, что после меня трудно ездить на вызов Больные требуют дать им лекарства, которых нет в штатном чемоданчике скорой помощи Так однажды узналось, что я сделал больному с тяжелой стенокардией инъекцию мощного анальгетика фентанила, а это был препарат особого учета, и, по идее, у меня на руках его не должно было быть. «Откуда у вас фентанил?» — подозрительно расспрашивал меня заведующий подстанцией. Я подумал тогда, что в следующий раз... Этот вопрос не может задать следователь. Для КГБ это было бы просто находка — посадить за наркотики или незаконный оборот сильнодействующих лекарств. Главное, даже подкидывать не надо. Я понял, что пора уходить». «Нормально работать не дадут. Какое-то время у меня был защитник в руководстве скорой помощи Москвы, но теперь он вряд ли сможет и дальше из за меня заступаться. Протекцию эту я получил за пару лет до того удивительным образом». Как-то я приехал по вызову к женщине, упавшей то ли со стула, то ли с подоконника и повредившей себе ногу. Она жила на третьем этаже в очень старом доме в одном из переулков между Солянкой и Покровкой. Приехав, я обнаружил лежащую на полу почтенного возраста мадам, которая весело далеко за центнер. У нее был перелом голени. Я наложил шину, сделал все, что в таких случаях необходимо, и организовал транспортировку на носилках. Нашел на улице каких-то молодых курсантов военного училища, мобилизовал их на оказание гуманитарной помощи и дирижировал спуском носилок с больной по крутой и узенькой лестнице этого старинного дома. Больная поехала лечиться в больницу, а я забыл об этом случае в тот же день». Недели через две, на пятиминутке, зачитали от этой больной мне благодарность, которую она направила на имя главного врача скорой. В тот же день меня попросил заехать на центральную подстанцию один из заместителей главврача скорой помощи Москвы. Я приехал. Он еще раз поблагодарил меня, сказал, что моя больная, очень дорогой для него человек, дал ее телефон и попросил позвонить ей. Я позвонил, был зван в гости, и так мы познакомились». Это была остроумная, живыми и веселыми глазами еврейка лет пятидесяти. Она была тронута моим вниманием и сказала, что сколько живет в этом доме, а по этим узким лестницам еще никогда и никого не смогли увезти в больницу на носилках. Мы разговорились. Она была главным администратором киноконцертного зала «Зарядье» в гостинице «Россия», большим человеком в мире эстрады. А до того, в сталинские годы, она сидела как враг народа по 58 восьмой статье в женском лагере под Воркутой. Мне были интересны ее воспоминания, и она, не таясь, обо всем рассказывала. В лагере ей было очень худо, она была близка к смерти от истощения и умерла бы, если бы не лагерный врач, вольно наемный, но сочувствовавший зэкам, а может, просто лично ей». Он ей всячески помогал, подкармливал, освободил от тяжелой работы, устроил на легкую. Она выжила. Между ними завязался роман, и длился он все время, пока она сидела в том лагере. Освободившись, она еще некоторое время пожила там, а потом вернулась в Москву и вскоре была реабилитирована. Лагерный врач тоже вернулся в Москву, но только к своей семье. Они остались друзьями. Врач этот пошел работать на скорую помощь и в конце концов стал заместителем главврача. Именно с ним я и беседовал утром того дня». Моя добрая знакомая опекала меня изо всех сил. Она гасила один скандал за другим. Прочитав «Жить не по лжи» Солженицына и проникнувшись пафосом гражданского сопротивления, я решил не присутствовать на обязательных для всех сотрудников политинформациях. Как только на пятиминутке заканчивался разбор сложных случаев и начиналась политинформация, я поднимался и выходил из зала. Кем? Надо? Это было замечено и оценено. Скандал уже готов был разразиться, как вдруг все стихло и успокоилось. Моя больная использовала свои связи, хотя я, конечно, ее об этом не просил. С моими уходами с пяти минуток начальство даже смирилось. Остальные мне завидовали, но повторять не решались». Узнав, что я снимаю комнату, моя добрая фея добилась, чтобы мне выделили от скорой помощи собственную комнату в коммунальной квартире в доме на улице Горького между Маяковской и Белорусской. Но тут нашла коса на камень. Как раз в это время шла кампания по принятию социалистических обязательств. Все должны были пообещать сделать что-то дополнительное для своей советской родины. Некоторые от этого старались уклониться, но в конце концов соглашались, чтобы только отстали. Я это дело всячески высмеивал и ничего не писал. Многие фельдшера обещали освоить ЭКГ, электрокардиографию, даже те, кто ее давно освоил. Одной нашей глуповатой фельдшерице, интересующейся всем чем угодно, но только не своей профессией, я в шутку посоветовал написать, что он обязуется пройти курсы ЭКГБ. Она так и написала. Вышел скандал, и, разумеется, я оказался крайним. между тем вопрос о комнате для меня решался в ближайшие дни самое высокое начальство требовало чтобы я принял соцобязательства иначе комнаты не видать что и говорить своя комната это здорово но идти на попятный из за нее было бы слишком позорно Я уперся. Мой заступник из начальства позвонил моей фее и потребовал, чтобы я немедленно написал соцобязательство. Фея затребовала меня к себе. но напиши им, от тебя не убудет», — настаивала она. «Не могу», — отвечал я. «Это смешно и глупо». «Конечно, глупо», — соглашалась фея. «Ну и что? Хочешь быть самым умным?» Я молчал. Мне было неловко. Я понимал, как трудно было выбить мне комнату в Москве, да еще в центре, а теперь все летит на смарку из-за моего упрямства. «Куда ты лезешь, несчастный Аид?» — покачивая головой, — говорила моя фея. «Ты знаешь, как перемалывает людей эта машина. Я тебе скажу, я видела эту систему, поверь мне, она сделает из тебя бишбармак. Оно тебе нужно?» Нет, мне это было не нужно, но и отступать было совершенно невозможно. Так и остался я тогда без своей комнаты на улице Горького. Теперь все было гораздо серьезнее. Спорить с КГБ никто не решился бы. Надо было все решать самому, не надеясь на чье-либо содействие. Я решил, что пора уходить». Меня отпустили сразу, даже не обязывая отрабатывать положенные две недели. Был конец июля 1977 года». Я еще успел насладиться остатками лета, поехав налегке в Крым, поездом до Симферополя, на троллейбусе до Алушты, а оттуда пешком и на попутках в Коктебель. Я спал на берегу моря, встречал утром солнце, поднимающееся из воды, знакомился со случайными попутчиками и пил с ними вино, отмечая мимолетное знакомство. Я старался не думать о Москве, о рабочей комиссии, обо всем, что окружало меня в последние годы. Интуиция подсказывала мне, что следующий летний отпуск будет не скоро. Я чувствовал, что пространство свободы вокруг меня постепенно сжимается все больше и больше, и скоро сомкнется наручниками на моих запястьях. Я старался вобрать себя побольше моря, солнца и благословенного Крыма. Однако московская жизнь Надолго не отпускала. В Коктебеле, до которого я наконец добрался, отдыхало множество московских диссидентов. Там были Арина Гинзбург с детьми и Сережкой Шибаевым, Ира Валитова, Вера Ложкова и многие другие друзья и знакомые. Вечерами собирались на Киселевке в недостроенном доме Юры Киселева или шли на Карадак, где разжигали костер, и Юлик Ким, под гитару свои бесподобные крымские песни в двадх числах августа я засобирался домой в феодосий сел на московский поезд вечером вышел в тамбур покурить и послушать по своему маленькому транзисторному радиоприемнику голос америки первое что услышал В Москве арестован член рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях Феликс Серебров.